Вели очередную из своих регулярных войн с двужильными щукозубрами с рогатней, но наслаждались этим куда меньше, чем подобало, ибо им то и дело приходилось ползать на брюхе по Мбцденским радиоактивным топям и Ацетинским огненным горам, а в этих местностях им было как-то не по себе». А когда в войну вступили кинжальные горлогрызы с джадджаки стаки, вынудив бронескорпионов открыть второй фронт в гамма-пещерах Карфракса или до бурях Убругутгена, власти стриттизавра решили штарах хорошенько понемножку и приказали хактару создать абсолютное оружие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 особенно радовались горлогарызы щука зубры и Триллиан познакомилась со всей этой историей как из истории крикета. в глубокой задумчивости вышла на из зала инфоиллюзии как раз для того чтобы узнать что они опять опоздали. Уже в тот момент, когда быстро мотолет,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 не нашими проблемами. Белый крейкинский крейсер, стоявший среди голых серых утюсов астероида, то блестел в цветок вспышек, то исчезал во мраке. Черные, четко очерченные тени утесов плясали какой-то дикарский танец в такт вьющимся огням. торжественно процессия из 11 белых роботов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 «Плексиглазовый столб науки разума» или «Скипетр правосудия с аргобутона», «Серебряно-перекладина» или «Премия Рори за самое беспричинное использование непристойного слова из трех букв в серьезном сценарии», а также «Воссозданный из пепла, то есть пепла крикетного столбика»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 триллиан тоже молчала, но как то задумчиво отрешенно ее взор был устремлен на глухую тьму висящую над пустошами астероида астероид обращался вокруг пылевого облака внутри которого находился кокон из темпоральной канители в котором была заперта планета на которой жили простые криккитяне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 И жалкая горстка зрителей заслуживала лишь презрения. «Прямо козявкой беспомощный себя чувствуешь, верно?» Пробормотал Артур, но остальные пропустили его слова мимо ушей. В центре огненного круга, цели движения роботов, появился квадрат, образованный четырьмя трещинами в грунте.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 Все замерли в молчании. Триллиан хмурилась. Прошла целая вечность. И вот с головокружительной медлительностью носовой край астероида вошел в ватную мглу облака. А вскоре их самих поглотил жидкий трепещущий мрак. Они плыли сквозь него все глубже и глубже краешком глаза, замечая смутные тени и завихрения, которыми была населена эта воистину густая тема. Пыль застилала ослепительные лучи прожекторов, а ослепительные лучи прожекторов, в свою очередь, превращали пылинки в рой ярких искр. Триллиан и на это зрелище смотрела хмуро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 Очевидно, скважина под трикетный ключ. Роботы подошли к замку, вставили ключ куда следовало и отошли. Кубик сам собой повернулся, и пространство стало изменяться.